Глава 16 в которой герой наверстывает упущенное и готовится к предстоящему. Караван-сарай внутри оказался той же самой гостиницей, но с восточным колоритом. По стенам висели ковры, стены были украшены витиеватой росписью, за стойкой стоял носатый товарищ в тюрбане и халате. «Салам, правоверный!» — поприветствовал я его. «Ключ от номера выдай, пожалуйста». Носатый, не говоря ни слова, протянул мне ключ и показал на пальцах цифру три, видимо этаж. Странно. А где восточная радушия? Почему мне не предложено пиала с зеленым чаем и рахат-лукум с пахлавой? Спасибо, сказал я служителю, и так и не дождавшись, пожалуйста, дорогой, стал подниматься по лестнице. Недоработанный какой-то тут народ, не прописанный до конца, бурчал я себе под нос, шагая по ступенькам. Нелюдимый, будто и не восток. Где радость от прихода гостя, посетившего твой дом? Где... Ой, здравствуй, дорогой! Где так долго ходил? Заждались тебе! Да немые они тут все! Раздался голос сверху. Я поднял голову. На площадке третьего этажа стоял рыцарь в латах. Под мышкой он держал шлем с забралом. С плеч у него свисал плащ. В смысле? Остановился я и посмотрел на рыцаря. В прямом не чинясь, пояснил тот. Все служащие гостиницы немые. Традиция тут такая. Разработчики почему-то решили, что на востоке, ну, на земном востоке, все или почти служители караван-сараев были немые. Им специально языки вырезали, чтобы они не выдавали чужие тайны. Вот и тут сделали такую штуку. Чушь какая-то, искренне сказал я. Не было такого наверняка. Немой служитель гостиницы — это как одноногий спринтер. «Да какая разница немые говорящие махнул латной рукавицей мой собеседник мне вот все равно кстати позвольте представиться софиус рыцарь хейген воин представился я и подойдя к рыцарю протянул ему руку тот сняв железо со своей руки пожал ее откуда всел гор прибыли вежливо спросил софиус запада из метана а вы да я тут давно уже обретаюсь с сме Квестов много, да и атмосферность здесь. Чувствую себя как участник крестового похода. Понятно. Ролеплещик. Отыгрывает роль рыцаря с глубоким погружением в нее. Кстати, а уровень-то у него восемьдесят шестой. Серьезный товарищ. Есть интересные? Вежливо поинтересовался я. Наличествуют, с достоинством ответил рыцарь. Но вот скрытых так ни одного и не нашел. А они тут точно есть. Не может их тут не быть. А вообще, что тут за народ? Из наших, из игроков? Да как и везде, разный. Софиус на мою удачу явно не спешил. Воров много, так что держите ухо востро. Тут по их профессии много заданий. Опять же базар, самый большой вратар марки. Навыки они тут качают. Убийцы встречаются часто, ассасины. Им тут тоже раздолье. Заданий по их профилю полно. Плюс дня в шести пути отсюда, в скалах, находится замок Атарин. В нем владычествует Хасан Ибн Кемаль, не игровой персонаж, духовный лидер всех убийц Востока. Так он ассасинам по их специализации квест дает, неимоверно сложный и многослойный. Но зато если его выполнишь, получишь какое-то очень серьезное классовое умение и именное оружие. Вот они тут и пасутся. «Ух ты!» — восхитился я любопытно было бы глянуть на этот замок и этого Ибн банккиаля. но куда мне и класс не мой да и вообще Ну да, ладно, еще увидимся, я так думаю, я здесь еще недельку пробуду. «Тогда точно увидимся, заверил его я. А вы в доспехи не приите климат все-таки жаркий. Да нет, привык вздохнул Софиус. Хотя в реальной жизни не знаю как они под солнцем в латах ходили это же сдохнуть можно. Рыцарь кивнув мне и, погромыхивая доспехом, отправился вниз по лестнице, я же прошел в номер. Там я положил билет в сундук, пересчитал оставшиеся деньги, осталось совсем немного, около шести тысяч, и стал раздумывать, как жить дальше. По всему выходило, что одному, при имеющемся у меня уровне, за воротами города делать нечего. Снесет меня первый же монстр и занесут мои кости пески. А до заветного места вон сколько топать. И еще неизвестно, что меня ждет там. А значит, надо поднимать уровень. Сделать это можно двумя способами. Или выполнять квесты, или лупить мобов. Квесты — это долго. Плюс все, они дающие хоть сколько-то приличный приток опыта, ведут все туда же, в пустыне и оазисы, где меня караулит гражданка с косой. Стало быть, надо искать товарищей по несчастью. Город большой, глядишь, и для меня найдется группа. Плохо, конечно, что придется идти пикапом, то есть в сборной солянке. Но другой альтернативы, походу, нет. Выйдя из караван-сарая, я стал мониторить внутриигровой чат на предмет людей, ищущих группу. Народу в поисках было немало, но все больше по интересам. Группы собирались по квестовому признаку, в основном на каких-то явно серьезных именных монстров. Посмотрев на это, я решил пошататься по городу и все-таки попробовать собрать десяток квестов. Если повезет найти группу, может, попутные квесты какие выполню. И еще надо пергамент найти для старого мастера-наставника из Фладриджа. Я ему это вроде как обещал, причем давным-давно. Город был огромен. Он был ощутимо больше Эйгена. А Эйген был самым большим из виденных мной городов Файрли. Я ходил по улицам Селгора уже с полчаса и явно не осмотрел еще и половины его. За эти полчаса я взял семь квестов, в основном классику, на убийство разнообразной нечисти и нежити, проживающей в пустыне. Еще был квест на сбор оружия городской стражи на поле их битвы с разбойниками недалеко от Селгора. Прикупил я и пергамента, в связи с чем появилось сообщение. «Вами выполнено задание раздобыть пергамент. Вы раздобыли на Востоке пергамент». Для получения награды привезите его Владрич, мастеру-наставнику Серхио. Активное умение это хорошо. Но вот как-то во Владрич пока не тянет. 3000 за портал отдавать жаба душит. Ну, а по поводу своим ходом, в общем, буду с Аказией загляну. А вот так, чтобы специально это нет. Все это время я настойчиво читал чат, надеясь увидеть нужное сообщение, и уже было сам начал подумывать о создании группы как Сообщение от Меркуция. Сбор группы 30 плюс для Кача. Есть пять восьмых. Воин, маг, друид, приоритеты. Ага, вот оно. Какая-то добрая душа услышала мои мольбы и забабахала группу из восьми человек, причем пятеро у него уже есть, и я в приоритете. Я срочно послал Меркуцию сообщение с текстом «Воин 33». Через минуту мне упало приглашение в группу и координаты, по которым я незамедлительно помчался. Пока я дошел до места сбора, группа уже была укомплектована полностью. Лидером ее, собственной был Меркуций, варвар 50-го уровня. «Значит так», — начал он свою речь, когда все участники группы собрались и с интересом начали разглядывать друг друга. «Идем пикапом, поэтому сразу и здесь обговариваем условия, по которым будем воевать». Кому они не по душе, тот сразу свободен. Все слушают. «Мы слышим тебя, Кааа!» — хихикнула молоденькая магичка по имени Энсон. Народ заулыбался. «Ну, раз слышите, тогда не говорите потом, что не слышали!» — добродушно подытожил Меркуций. Итак, условия. Их два. Первое — лидер я. Мои приказы — это истина в последней инстанции. Если я говорю «беги», то надо бежать. Если я говорю «стой», то надо стоять. Кто не выполняет это условие, сразу вылетает из группы. Апелляции не принимаются. Второе. Никто не выходит из группы, пока не отыграем время, на которое условимся. Вопросы? Распределение трофеев? Спросил Хиллер, кстати, единственный в группе. Кому что нужно? Ответил Меркуций. Ну а есть среди нас крысы или нет, там увидим. Ну чего? Условия нормальные. Хотя непонятно, как он сможет наказать того, кто свалит из группы раньше срока. С первым-то пунктом понятно. Если среди песков, до да далеко от города из группы вылететь, это беда. А вот со вторым... Да и вообще тут многое непонятно. Зачем это все самому Меркуцию? Он вроде 50-й уровень уже, и снаряга у него неплохая. Интересно, в чем его интерес молодых по пескам водить? А в том, что интерес есть, я не сомневался. И вообще, он мне приятно напомнил меня самого на прошлой неделе, когда я молодняк свой в редакции строил. «А насколько по времени идем-то?» спросил гном Гелин со здоровенной секирой за плечами. Было даже непонятно, как она его не перетягивает назад. «На пять часов. Если будет мало, побудем подольше. Но пять часов минимум. Так что рассчитывайте свои силы и время». — ответил Меркуций. — Пять часов нормально, — сказал я, подтверждая тем самым, что я иду с ним. — Нет, это очень долго, — покачала головой Энсон и вышла из группы. Покинул ее и один из двух имеющихся хантов. — Бывает, — тряхнул гривый волос Меркуций. И вскоре места выбывших были заняты вновь завербованными магом и хантом. — Так, десятиминутная готовность, — проорал наш лидер. Кто не взял квест квесты, берите. Кто не закупился едой и зельями, закупайтесь. Кто опоздает, ждать не будем». За это отведенное лидером время я взял еще один квест на жетоны, выпадающие из какой-то местной нелюди с названием нак Если мне не изменяет память, это то ли люди с головой змеи, то ли наоборот, змеи с головой человека. «Ну, все готовы?» Через 10 минут проорал Меркуций. «Вроде все здесь». Пробосил здоровенный мечник с ником Гриня, стоящий рядом со мной. На плече у него лежал огромный фламберг. Половина лезвия этого меча-кладенца была в опасной близости от меня. — Не зацепишь меня? — осторожно спросил у него я. — С чего бы? — ответил тот. — Я же аккуратно. Я слежу. — А удобно таким махать? — Нормально, — односложно ответил Гриня. — Да уж. Таким махнешь в толпе врагов и просека. Вот только будут ли враги ждать, пока ты махнешь? Эту мысль я додумывал уже на ходу, поскольку наш отряд начал движение по направлению к выходу из города. Он вообще был, похож не слишком разговорчив, этот гигант с Фламбергом. И я, не став его донимать вопросами, задумался. А не распространять ли приложение «Вестник Файрелла» на территории Украины и Беларуси? Сегодня на улицах Селгора я слышал иридную мову, и белорусский говорок. Надо бы озвучить идею боссам. Хотя, конечно, с изложением своих идей руководству всегда надо быть поаккуратнее. Я хорошо помнил истину, которую преподал мне сержант полетаев еще в армии. Кто идею выдает, тот ее и реализует. И так я что-то задумался, что чуть не пропустил момент, когда мы выходили из Селгора, а вместе с ним и штатное надгробие у ворот. Вот было бы здорово, если бы меня грохнули, и в себя я пришел бы в аккурат в Монтриге, на радость гадскому пикси и тамошней городской стражи. Пока я привязывался к точке воскрешения, отряд вышел за ворота, и мне пришлось ускориться, чтобы его догнать и заработать укоризненный взгляд Меркуция. «Так, начнем с Вонтердюн!» Меркуцио показал рукой куда-то в сторону востока. «Там водятся наги!» Если у кого квест, на жетоны радуйтесь. Бить их будем часа два. Потом пойдем дальше, к оазису Гулькан, и Блисов гонять. И началась рутина. По большому счету, зачистка дюн ничем не отличалась от памятной рубки скелетов в урочи Гринвард. Только что народ вокруг другой. Да и уровнем он повыше будет. Первых трех нагов... Это все-таки были люди со змеиным телом ниже живота, вооруженные здоровенными двуручными саблями, вроде Маджаньдао, очень страшные внешне, и при этом еще и довольно здоровые, 35-го, 36-го уровня. Сами лысые, лица безгубые, безбровые и глаза с вертикальными зрачками. В темноте такое увидишь, сразу карачун хватит. Вылезли они из-под песка, шипя и размахивая саблями и сразу к нам поползли. Мы уже в боевом порядке стоим. Три воина, я среди них, на пике атаки. За ними два ханта по краям, между ними маг. Еще один воин резервом и защитником около хиллера стоит на расстоянии. И пошел процесс. Из трех первых нагов до нас только один дополз. Остальных ханты с магом снесли. Опыт с этих присмыкающихся шел неплохой. Лут тоже. И это не считая квестовых жетонов, да еще и Деяние открылось. Вами открыто Деяние Змееликие первого уровня. Для его получения вам необходимо уничтожить еще 49 противников из расы Нагов. Награды. Плюс 3% к защите от яда. Титул – Бесстрашный Мангуст. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе Деяния. Ну, еще так порезвились, по мелочам. А после стали эту публику на себя приманивать большими партиями. Кто-то из первой тройки бегал по пескам, поднимал нагов и спешил обратно. Минут через двадцать этого геноцида аж переборщили. С избытком на наагрили. Пришлось хилеру отлечивать одного из лучников спешно. Очень уж сильно его порвали. Вслед за этим происшествием пришел 34 уровень. Я получил причитающиеся мне грац от соратников и с удовольствием одел новые наколенники, полученные мной в храме, и мы продолжили методичное истребление поголовья нагов в этих дюнах. Подобный процесс не столько утомителен, сколько скучен, это сродни рубке дров или чистке картошки. Когда ты механически поднимаешь и опускаешь руку с полошом, точно зная, что сейчас ноги поползут оттуда, а потом оттуда, то процесс становится привычен, а потому и не интересен. Единственное развлечение было в розыгрыше лута. Тут мне, правда, опять не везло. Довольно приличный шлем и неплохой амулет мне не достались. И бамкнувшее деяние. Вами открыто деяние змеелики второго уровня. Для его получения вам необходимо уничтожить еще 149 противников из расы нагов. Награды. Плюс 5% к возможности нанести противнику повреждения ядом. При отравлении 30% урона будут переводиться в жизненные силы. Подробные комментарии можно посмотреть в окне характеристик в разделе «Деяния». Я было задумался, что не худо было бы такую штуку заполучить. Но через час Меркуций скомандовал. Так, все. Этих хвостатых побили маленько. Теперь других пойдем бить. Тоже хвостатых. Но те посильнее и поопаснее будут. Незадолго до этого я взял еще один уровень. Так что Дюна я покидал с чувством глубокого удовлетворения. В актив был записан выполненный квест, деяние и два уровня, что крайне приятно. Хотя, конечно, дальше уровни будут даваться мне все сложнее и сложнее. Чем выше влезаешь тем больше надо опыта, закон прокачки. Минут через двадцать ходьбы по пустыне я заметил некое пятно. По мере приближения мне становилось понятно, что это оазис. Я уже мог разобрать пальмовые деревья и пестрых птиц, кружащих над ними. — Так, народ! — остановил всех Меркуций. — Слушаем внимательно. блисы это не наги. Это серьезные твари 38-40 уровней с клыками и когтями, которыми они орудуют, как джек-потрошитель. Больше пяти особей за раз не агрите. Все вайпнемся. Никто не отличится, просто не успеет. Воюем тем же порядком. Ясно? А то, — ответил за всех маг. Четверо иблисов напали на нас, когда мы были метрах в пятистах от оазиса. Они вылетели из-под песка, как ракеты средней дальности, и с огромной скоростью подбежали к нам. Они впрямь были очень страшные внешне. Это тебе не среднестатистический западный черт с рогами и хвостом. Были они высокого роста, передвигались на двух волосатых до да нельзя ногах, периодически помогая себе длиннющими руками, все в какой-то колочковатой шерсти и согненно-красными горящими глазами под низкими скошенными лбами. Мобилизовалась группа сразу. И трех иблисов приняла в клинки моментально. Но и иблисы были не лыком шиты. Я попал под удар одного из них. Он этим ударом снес мне треть здоровья. Четвертый, не перехваченный нами, отбросил ханта в сторону и стал бить своими лапищами мага, непривычного к бою на короткой дистанции. Маг орал, пытался отбиваться посохом и терял жизнь. Второй хант как-то растерялся или просто испугался, не рискуя ударить врага короткой кривой саблей, которую он уже держал в руке. Хорошо хоть, что четвертый резервный мечник сообразил, что делать. Он подскочил к добивающему мага Иблису, переагрел его на себя и было собрался в бега, чтобы увести отродье песков от пострадавшего. Но тут и рявкнул. «Стоять! Еще Иблисов поднимешь, тут нам тогда всем капут будет!» Лидер добил своего противника и присоединился к четвертому воину. В два меча дело у них пошло веселее. Гриня тем временем также прикончил своего Иблиса и пришел на помощь мне, что было отрадно. Поскольку защищаться от этой твари я защищался, но вот атаковать мне было никак невозможно. Разница в пять уровней для меня была слишком велика. Деяния за Иблисов не дали. А вот лут с них был куда как хорош. И золото, и предметы. Народ еще какие-то финтифлюшки получил. Судя по всему, на этих красавцев был квест. Но мне такой не попадался в странствиях по городу. А жаль. Хотя мне эти пески еще топтать, не перетоптать, как тому товарищу Сухову. Так что никуда он не убежит. Найду и возьму. Именно с этих первых четырех иблисов мне и перепала первая пристойная шмотка. На плечнике Ифрита. Защита 330 единиц. Плюс 13 к силе. Плюс 7% к защите от урона огнем. Плюс 11% к защите от дробящего оружия. Прочность 230 из 240. Минимальный уровень для использования 35. Ну да, скучно. Ну да, нудно. Но выгодно. Конечно, все эти легендарные и скрытые квесты, они интересны. В них можно получить отличную награду но они не заменят старый и добрый тупой фарм. Именно им мы и занимались все оставшееся время. Мы приноровились к зонам влияния и времени респауна иблисов и больше не допускали ошибок. К концу сегодняшней охоты я получил 37 уровень. Выиграл в розыгрыше еще одну шмотку, это был шлем, и убрал его в сумку, поставив себе в памяти заметку выставить его на аукцион. Мой нынешний был получше. Наконец Меркуций произнес, «Все, народ, пошли в город, хватит на сегодня». Когда мы пришли в город, он распустил группу, предварительно всех поблагодарив, и попросил остаться меня, Гриню и Хиллера по имени в танк. Он был полукровкой, поместью человека и орка. По мне так нелепейшая смесь, да еще и если класс Хиллер. Ладно бы еще воин, но Хиллер... «Парни, вы себя хорошо сегодня показали». — начал свою речь Меркуцио. — И я хочу вам предложить вступить в клан Буря в пустыне. Нам нужны толковые люди. Я не сразу понял, в чем предложение. Устал, скорее всего. Но когда понял, удивился. — Так я вроде уже в клане, — сказал я. — Ну и что с того? — спокойно ответил мне Меркуций. — Выйди из своего, вступив наш. Обычное, в принципе, дело. — Ну, я не знаю, — протянул я. Тут думать надо. «Так и думай», — все так же спокойно сказал Меркуций. «Я здесь еще неделю буду. Потом меня кто-то сменит». Вот в чем его интерес. А что? Неплохая система. Клан засылает человека, тот набирает группу для кача и смотрит на них в боевой обстановке. А после наиболее перспективным делает предложение. И все выигрыши. Юниор находит себе клан, Вербовщик зарабатывает опыт в бою и репутацию в клане. Клан получает нормальных бойцов, проверенных в деле. Беспроигрышная лотерея. И, кстати, двое других моих сегодняшних соратников предложение приняли. от чего Клан уже доказал в их глазах свою состоятельность. Не вопрос, кивнул я. А если чего, ты завтра здесь будешь? Я бы с тобой еще разок сходил, если ты не против. Меркуций задумался что-то прикинул про себя и сказал: Хорошо, в деле ты обкатан уже, мне поспокойней будет да и поудобней. Приходи завтра часам к десят утра. Считай, что место у тебя в моей группе зарезервировано. Я подумал: Не выйти ли из игры прямо тут. но в последний момент вспомнил о ворах кишмя кишащих в этих местах и придерживая сумку рукой, двинулся к караван сараю. Там поспокойней будет. Подальше положишь, поближе возьмешь. Выйдя из игры, я отправился спать. Завтра мне предстоял трудный день, не проще сегодняшнего. Это тебе не богов в мир возвращать. Это фарм. Это не шутки.